Письмо 124 -е. Ивану Ивановичу Горбунову Посадову. 1888 год, октября 1, -го, 25 -го, Ясная Поляна. Дорогой Иван Иванович, ваш проект переделки или дополнения бовы мне очень нравится. Примечание первое. Если вам и Баранцевичу, или вам или Бирюкову удастся сделать то, что вы предположили, то это будет хорошее дело. Куйте железо, пока горячо. В этих вещах надо сейчас же писать то, что придумал. А то разрастается и перерастает замысел. Так со мной бывало. Так со мной было с битвой русских с кабардинцами. Я начал и бросил. Потом поручил одному человеку в Москве. Тот написал очень много, бездарно и нецензурно. И рукопись его не пошла. Примечание второе. Тема очень хороша. Кавказский герой ранен, попадает в плен к врагам. Любит их, вылечивает и уезжает к себе. Кабардинка бежит за ним и делается христианкой. И герой оставляет военную службу и уезжает с ней в деревню. Все это так в оригинале. Павел Иванович живет с нами, и нам жить очень хорошо. Не только надеюсь, но уверен, что вам также хорошо и в Петербурге. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое, проект Горбунова-Посадова о переделке сказки о славном, сильном, храбром и непобедимом витязе Баве Королевиче не сохранился. И второе, текст повести «Битва русских с кабардинцами» в обработке Толстого неизвестно. Конец примечания.